Глава 11. Пилот. Нет, нет, и ещё раз нет. Это совершенно исключено. То, что ты только что сказал, одна из самых безумных и идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышала. Некожмурилась и топала ногами, махала на меня руками и мотала головой, как маленький ребёнок, не желающий примириться с тем, что ему не купят леденец. Не хватало ещё, чтобы она упала на пол и принялась сучить лапками в воздухе. Никогда до этого не доводилось её такой видеть, и поэтому я искренне не понимал такой реакции. Да в чём проблема-то? Объясни. Ты же сама сказала, что уже летала на планере. Ника расставила руки в стороны, как крылья. Понимаешь, на планере это совсем не одно и то же. А в чём разница? Я развёл руками. Я, видишь ли, не в курсе. У планера нет двигателя. Планер маленький и лёгкий. Его выводят на высоту при помощи другого самолёта, а потом он планирует. Понимаешь, не летит сам по себе, а планирует. По сути, медленно-медленно падает. Насколько медленно? Тут же ухватился за идею я. 200 км он сможет падать. Конечно, сможет. Уверенно заявила Ника, моментально клюнув на мою наживку и переключившись на деловой тон. И больше сможет. А если найти восходящий поток? Вот чёрт, зачем я это сказала? Значит и самолёт у нас тоже пусть просто падает. Я кивнул. Видишь, всё не так сложно. Всё охренеть как сложно, Ника всплеснула руками. Для того, чтобы самолёт взлетел, его нужно разогнать, а для этого нужно заправить его топливом, запустить двигатель там. А я даже не знаю, как он запускается. Я только в теории знаю о устройстве самолёта, не говоря уже о том, что самолёту необходим аэроманд. О, нет, нет, нет. Забудь, я этого не говорила. Забывать я, конечно, не собирался. Вместо этого я схватил Нику за руку и потащил за собой в поисках Чел, желательно вместе с сестрой. Ника сперва упиралась и пыталась выдернуть руку, но потом смирилась и побрила следом, шепотом посылая проклятие на собственную голову. Потом на мою. Сестры Беловы нашлись там, где я и ожидал их найти, на кухне. Они весело строгали что-то с естной, попутно болтая на одном им интересной теме. меня, а тем более с Никой вместе, а они, конечно, не ждали, поэтому посмотрели на нас удивлённо и даже немного подозрительно. Неудивительно, впрочем. Обычно на кухню, если кто-то и заходил, то лишь для того, чтобы узнать, когда обед. И уж тем более никто не вламывался с дикими глазами, таща за собой за руку ещё кого-то. "Чел, есть разговор, стало быть", бесцеремонно начал я. "Что ты знаешь про самолёты?" То, что у них в названии заключён забавный парадокс, стало быть, с улыбкой ответила Чел. Ведь сами они как раз летать не могут. Почему? Ну, как тебе сказать? Чел задумчиво покачала нож в руках. Потому что это несколько тонн стали, резины и пластика. Как ты думаешь, несколько тонн способны сами летать? Я не стал говорить про отряд Юли и их намерение полететь без аэроманта, обойдясь простым вопросом. Допустим, что я думаю, что могут. В чём я не прав? Так во всём стало быть, чел пожал плечами. Потому что самолёты сами по себе не могут вообще ничего. Если ты просто поднимешь самолёт на высоту, то он упадёт, как любые другие несколько тонн стали, резины и пластика стало быть. Самолёту нужно как минимум топливо и экипаж для полёта. А без всего этого он представляет из себя просто огромную игрушку стало быть. Но даже при выполнении всех этих условий самолёт полетит только с большой кучей оговорок. Сами по себе самолёты могут летать только в определённых погодных условиях. Они боятся турбулентных потоков, то есть таких мест, где воздушные потоки ведут себя непредсказуемо, и им очень трудно, а иногда и вовсе невозможно садиться при сильном боковом ветре. Ну и куча других мелочей присутствует. Все эти неприятности, а вернее, задача обеспечить их отсутствие. Ложаться на плечи аэромантов стало быть. То есть без аэроманта летать в теории можно. Подвёл и тот я. Просто это будет сложнее и результат будет сложно прогнозируем, правильно? Вроде того стало быть, кивнула Чел. А для этого нужен какой-то особенный аэромант или сгодится любой? Чел подняла бровки домиком. Особенный? Я пожал плечами. Ну, как-то специально обученный, не знаю. Ты мне скажи. Сложный вопрос, челнах хмурилась. В теории каждый аэромант имеет базовый набор знаний для того, чтобы обеспечивать поддержку любого летательного аппарата, на практике же этим занимается только тот, кто этим занимается. Простите за тавтологию, но мне не доводилось стало быть. И тут, кажется, она поняла, к чему я клоню. Её глаза удивлённо расширились. Она несколько раз перевела взгляд с меня на насупленную Нику и тихо спросила: "Вы чего задумали?" "Мы не задумали ничего", заголосила Ника. "А вот конкретно этот господин явно задумал нас всех убить наиболее изощрённым способом". Цыц, коротко бросил я через плечо и снова повернулся к Чел. "Ты сможешь?" "Смогу, что?" лупнула глазами Чел. "Не притворяйся дурой. Я прекрасно знаю, что ты меня поняла. Сможешь быть аэромантом на самолёте. Я не знаю, чел удручённо развела руками. Ты думаешь, это так просто? Тут же не только способности аэроманта нужны, не только мастерство пилота, но и хорошая слаженность между ними. Экипажи самолётов комплектуются в идеале раз и навсегда, чтобы набирая с полётного опыта, аэроманты-пилот притирались друг к другу и учились понимать друг друга без слов. Иначе в самых сложных ситуациях их не спасет ни то ни другое, потому что они будут действовать не согласованно, а то и вовсе противоречить друг другу. Чел так разволновалась, что даже забыла про свое вечное стало быть. Ее сестра в разговор не лезла, но судя по тому, как она отложила нож и внимательно нас слушала, ее эта тема тоже заинтересовала. А не в сложных ситуациях, перебил я словесный поток Чел. Если все будет ровно и спокойно, если у нас есть пилот, у нас нет пилота, взвизгнула Ника за спиной. Допустим, что у нас есть пилот, интонационно нажав на слово допустим, повторил я. Ты сможешь обеспечить поддержку самолету, или может вы с сестрой сможете? Два аэроманта лучше, чем один, не так ли? Смотря к кому, смотря насколько, смотря куда. Чел распахнула свои бездонные глаза ещё больше. Я не знаю, Серж, не смотри на меня так. Да или нет? Продолжал давить я. Я? Мы можем попробовать. Не надо пробовать, очень серьёзно сказал я. Надо просто это сделать. От этого зависит множество жизней и, возможно, весь наш план целиком. И только после того, как я это сказал, до меня дошло, что это действительно так. Что от того сможем мы сейчас помочь управлению в защите завода Стил Трита или нет, действительно зависит вся дальнейшая деятельность нашего отряда. Потому что если нас постигнет неудача, или тем более если мы не явимся вовсе, никакой больше деятельности не будет. В одном варианте дальнейшего развития событий заговорщики сметут завод с лица земли, после этого займутся управлением, которое без синего газа не сможет никак им противостоять, и закончат всё уничтожением остатков человечества. В другом варианте при потере завода люди будут вынуждены выпустить из камер реа-дизайнеров и просить о помощи их. И с одной стороны, это вроде даже неплохой вариант. Вот только конкретно для нас всё равно всё будет кончено, потому что только-только завоеванное доверие разрушится, как карточный домик в центре торнадо. Не говоря уже о том, что нет никакой гарантии, что освобождённые редизайнеры после всего пережитого согласятся сотрудничать с людьми, если у них не будет примера такого сотрудничества перед глазами. А даже если и будет, не факт, В любом случае, нам надо там быть. Просто надо. Из всех атак это будет самой важной, самой серьёзной, самой глобальной. Не удивлюсь, если на неё заговорщики отправили всех, кто только способен оперировать праной, оставив лишь одного на порталах, а то и не оставив вовсе. В этот раз у них не та цель, чтобы малой группой покостить из-под тишка. В этот раз они идут уничтожать огромный кусок земной поверхности, и силы им понадобятся соответствующие. Чел, я взял Белову за плечи, взглянул ей в глаза, которые она упорно прятала. Надо. Ты можешь хотя бы объяснить, что происходит? Внезапно вмешалась младшая Белова. Ведь совершенно непонятно, что именно надо. Я покачал головой. Это я расскажу сразу всем. Чтобы время не тянуть. Поверьте, я бы не стал ставить вопрос ребром, если бы на то не было действительно важной причины. Так что если есть хотя бы минимальная вероятность того, что вы сможете, отвечайте да. Чил и Марго переглянулись, одинаково поджали губы и одинаково сощурили глаза. Короткий взгляд на меня, и они придвиглись голова к голове, тихо перешёптываясь и обсуждая что-то своё аэроманское. Разок чел недовольно фыркнула, разок морг о обиженно надула губы, а потом они снова посмотрели на меня и синхронно кивнули. Тогда я повернулся к Нике и вопросительно изогнул бровь. Да ладно, ты же уже все решил, вздохнула кровавая. Но если мы разобьемся, я тебе мозг съем. По чуть-чуть, маленькой ложечкой, даже нет, палочками. Да хоть через трубочку, усмехнулся я. Только быстро разделяемся и собираем всех в общем зале. Не знаю, как так получилось, но уже через минуту все были на месте. То ли устали сидеть на задницах и соскучились по настоящему делу, то ли испытывали угрызения совести за прошлые неудачи, то ли еще что. Это в общем не важно. Важно, что ребята были собраны и рвались в бой. Глядя в мой телефон, Персефона проецировала прямо на воздух плоскую прановую карту, тыкая пальцем в которую я объяснял присутствующим, что нам предстоит делать. Прямо сейчас заговорщики, вероятнее всего, в полном своём составе двигаются по пустошам к заводу Стилтрита, того самого вещества, которое делает из простых людей иллюзионистов. Как вы понимаете, для управления это основное и по сути единственное оружие в борьбе с риа-дизайнерами. Поэтому, если его уничтожат, война будет по сути проиграна. На то, чтобы отстроить еще один завод, не будет ни времени, ни ресурсов. Поэтому наша задача помочь людям отбить завод. К сожалению, его местонахождение настолько секретно, что даже на фотографии со спутника видно только расплывчатая марева. На которое не обратишь внимания, если не знаешь, где и что искать. Поэтому и попасть напрямую туда у нас не выйдет. Мы будем двигаться ступенчато. Персифона перенесет нас в Вицеслав в то же место, что и в прошлый раз. Оттуда Даша открывает портал на аэродром, где мы берем подходящий самолет. Наиболее готовый к вылету, пояснила за меня Ника из рядов рео-дизайнеров. Да, спасибо. Я кивком поблагодарил ее и снова ткнул пальцем в карту. На самолете преодолеваем двести километров до завода Стилтрита. Высаживаемся, вступаем в бой, помогаем людям отбиться от заговорщиков. Вопросы? В воздух взметнулся сразу добрые десяток круг. Неприятно, конечно, отвечать на все вопросы это только время терять, но с другой стороны, радует, что хотя бы теперь они не выкрикивают их с места, а ждут очереди. Какой никакой авторитет в этой компании, я всё же заслужил, а значит, они будут доверять моим решениям. Я кивнул Киро, который тянул руку выше всех. Фотография, конечно, сильно размыта. Он ткнул пальцем в полупрозрачную прановую карту. Но, по-моему, там нет ничего похожего на посадочную полосу. Как мы там сядем? Так, приехали. Ещё и какая-то посадочная полоса нужна, об этом никто не говорил. Интересно, а как высаживались люди управления? Для них-то ведь тоже никакой полосы не существует. Или у них есть способы высаживаться прямо с самолёта, не приземляясь? Мы не будем садиться, за меня ответила Ника, одновременно подтверждая мою теорию. Мы высадимся прямо с самолёта, благо наши способности это позволяют. Ну, это да, Кир почесал голову. А самолёт? А что самолёт? беспечно ответила Ника. Упадёт же, неуверенно, словно тут были варианты, сказал тот. Пусть падает, Ника махнула рукой. Нас там уже не будет. Хм, логично. Хмыкнул Кир и сложил рути на груди, показывая, что у него все. Следом взяла слово Даша, та самая, на кого я собирался возложить роль второго по важности порталного связного. Что мы будем делать после того, как как все закончится? По ситуации, ответил я. Я предполагаю оба варианта развития событий и хороший и не очень. В крайнем случае, эвакуируемся порталом обратно в аэропорт. Так что в бою про неё не разбрасывайся и старайся держаться подальше от основной жары. Ути, ткнула Даша и села на место, чинно сложив ручки на коленках. Её, кажется, вообще не волновала перспектива боя, ни на жизнь, а на смерть. Зато вот Филиппа волновало и ещё как. Он аж подпрыгивал, как хотел задать вопрос и выпалил его едва ли не раньше, чем я перевёл на него взгляд. Теперь-то можно будет их убивать. Даже нужно, улыбнулся я. Завод не является городской зоной, и там все ограничения будут сняты. Только имейте в виду, для них ведь тоже. Если до этого преимущество было на нашей стороне, пусть и не самое очевидное, то теперь всё с точностью до да наоборот. Их будет больше, и они не будут связаны никакими ограничениями. Для них все, кто перед ними в ряди, всех, кто перед ними, они будут пытаться уничтожить. У нас же всё будет сложнее, ведь у нас будут и те, кого трогать нельзя, даже если очень захочется. Ещё вопросы есть? Судя по тому, как опустились руки, вопросов больше не было. Видимо, головы всех присутствующих занимали примерно одни и те же мысли, а потому и спросить все хотели об одном и том же. И когда все ответы были уже даны, оказалось, что и интересоваться больше нечем. Но это только казалось. Едва только все руки опустились, как вверх взметнулась ещё одна. На сей раз это была тонкая миниатюрная изящная лапка с кроваво-красными ногтями. Рука Ники. Так я и знал, что она что-то такое вытянет. А она просто не могла ни отомстить мне за то, что я всё решил за неё и фактически заставил подписаться на то, чего она делать не хотела. Я вздохнул. Да, Ника встала со своего места. "О нас вообще там ждут? Я имею в виду, нас ждут, а они знают, что мы прибудем? Они не воспримут нас как подмогу заговорщикам?" "Что ж, претензия снимается. Вопрос оказался вовсе не таким каверзным, как я боялся, а наоборот, очень даже по делу. Ведь на эту тему я пока ещё ничего не говорил. Да, ждут." Можно даже сказать, что нас официально пригласили на это мероприятие. Я усмехнулся. Может, они не сильно верят в то, что мы явимся. Но мы явимся. Так, да у меня ещё один вопрос. Не замолчала Ника. В этом бою вряд ли будет просто, я понимаю. Я не буду задавать вопрос, не пристрелят ли нас наши союзнички под шумок, специально или случайно? Перепутов с заговорщиками, я даже не буду спрашивать, можем ли мы надеяться на то, что они поддержат нас, на то, что они помогут, если кто-то окажется в тяжёлой ситуации. Я понимаю, что у тебя вряд ли есть ответ на этот вопрос. Я лучше спрошу так: если перед нами самими встанет такая ситуация, что придётся выбирать, кого спасать, одного из нас или одного из них, кого мы должны выбрать?